Агент – хороший сюрприз. В июле 1992 года в коридорах Лубянки можно было встретить темноволосого смуглого мужчину, невысокого роста, в добротном сером костюме тройки и с потухшей трубкой в зубах. Что-то неуловимо иностранное сквозило в каждом его жесте. Если бы не сопровождавшие незнакомца двое следователей, он сошел бы за разведчика-нелегала вернувшегося из-за кордона и заскочившего в центральный аппарат, навестить своих товарищей по оружию. Увы, это было не так. Незнакомец был агентом ЦРУ, который явился на Лубянку с повинной. За это сотрудники правового департамента успели окрестить его агентом «хороший сюрприз». Действительно, то был экстраординарный случай. Ибо в 1985-1992 годах распространение получила диаметрально противоположная тенденция — уходить из советских спецслужб из Министерства иностранных дел СССР в наем к противнику, уходить в шпионы. Виталий Макаров, советник консульского управления МИД России, не только пришел сам, но и притащил на Лубянку шпионскую экипировку. Хотя она и выглядела реквизитом с Мосфильма, однако была вполне пригодной к использованию. Коротковолновый приемник для прослушивания радиопередач из Мюнхенского разведцентра в высокочастотном диапазоне. Одноразовые шиферблокноты, спрятанные в карманных фонариках и в зажигалке. В портсигаре считывающее устройство для микроточек, принадлежности для изготовления микроточечных сообщений. Банка из-под с магнитным железооксидом для нанесения на пленку радиограмм для сверхкороткой передачи. В 1976 году начинающий дипломат Макаров приступил к работе в советском посольстве в столице Боливии, ла -Пасе. Он часто общался с аборигенами и сотрудниками иностранных посольств. Посещал теннисный корт, шахматный клуб. Но со временем стал замечать, что все чаще его партнером выступает некто Джон Скарлетт. Тот самый, кто впоследствии под дипломатическим прикрытием первого секретаря посольства Великобритании в Москве в 1991-1994 годах будет возглавлять резидентуру Secret Intelligence Service. Англичанин начинал свою работу по советским гражданам в Боливии, и его первенцем-новобранцем как раз и стал Макаров. Постепенно, помимо тенниса и шахмат, Макаров и Скарлетт нашли и другие точки соприкосновения посещение ресторанов кафе и клубов совместные выпивки потом от англичанина последовали разные мелкие презенты он начал сужать друга незначительными суммами но ну, понятно коготок увяз всей птички пропасть на каком то этапе у молодого дипломата работа не заладилась и в рюмку он стал заглядывать чаще обычного но ну, а собутыльник тут как тут Во время одной из попоек Скарлетт предложил другу сотрудничество со своей разведкой. Макаров с его слов пьяну согласился. Да еще и сумму вознаграждения сам себе назначил — 25 тысяч долларов за свои будущие шпионские услуги. Скарлетт согласился, хотя и понимал, что имеет дело с мелкой сошкой, для которого даже 25 тысяч долларов — огромные деньги. Накануне отъезда Макарова из Боливии Скарлетт прикрепил к нему американца-репетитора, в чьи обязанности входило обучить новобранца поддержанию шифрованной связи. Но, видимо, ускоренный курс молодого бойца невидимого фронта Виталию впрок не пошел. Находясь в Москве, он принял шифрограмму из ЦРУ, а вот на ответную связь выйти не сумел. Все эти годы пребывания в Москве Макарова никто не беспокоил. Поэтому, прибыв в 1986 году в Барселону, На должность первого секретаря советского консульства в этом городе он был уверен, что англичане и американцы попросту о нем забыли. Но вскоре в баре к нему подошел незнакомец и передал привет от друга Скарлетта. Мало того, от имени ЦРУ он поставил перед Макаровым конкретное задание. По списку, составленному американцами, Макаров должен был вычислить, кто из сотрудников наших дипломатических представительств в Испании является чистым дипломатом а кто лишь прикрывается дипломатическими должностями. На последних агент должен был составить подробные досье. Через год у Макарова сдали нервы, и он досрочно по болезни был откомандирован в Союз. Перед отъездом американцы вручили ему дополнительное снаряжение и еще несколько тысяч долларов на мелкие расходы. Спустя три месяца американский куратор Макарова в радиограмме выразил беспокойство состоянием его здоровья и порекомендовал обратиться за консультацией и медицинской помощью к академику н известному в Москве специалисту в области психоневрологии. Это было сделано американцами с двоякой целью. Чтобы, во-первых, напомнить Макарову, что свою судьбу агенты сами не решают, за них это делают их кураторы из ЦРУ. Во-вторых, чтобы показать нерадивому агенту, сколь велики возможности и как далеко простерлась длань его зокеанских хозяев. После этого Макаров и явился на Лубянку, где был внимательно выслушан и понят. Суд над Виталием Макаровым все-таки состоялся. Однако высочайшим повелением президента Ельцина он был помилован и даже продолжил работу в системе Министерства иностранных дел России. В своем заключительном слове на закрытом процессе Макаров клятвенно пообещал никогда более не играть с незнакомцами в шахматы.